Сейчас. Глава 25. Вазе для фруктов теперь лежат красно желтые в крапинку груши. Эти хоть похожи на настоящие. Я обвожу взглядом комнату. Утренние зеленые керамические груши сорта Уильямс бесследно исчезли. Я откусываю кусочек от каждого фрукта. Да, настоящие. И эта груша, и та. Я опускаюсь в кресло у окна. Мне почему-то тревожно. Пустяк, глупость. Но отпустить мысль о грушах я не могу. Может, кто-то по ошибке положил вазу искусственные, а потом, когда пришел заправлять постели, и заметил оплошность, заменил их красно желтыми Но зачем уносить декоративные плоды совсем? На подоконнике они смотрелись бы превосходно. А может, груши всегда были настоящими? Может, мой разум играет со мной в игры? И никто меня не проверяет. Это всего лишь моя паранойя. Может, я путаю реальность с её имитацией, не отличая правду от подделки? Меня охватывает паника. Могу ли я вообще верить тому, что вижу? Мне нужно сцедить молоко, но для этого надо расслабиться. Я захожу в ванную, наполняю стакан водой, поднимаю взгляд к зеркалу и застываю. На меня смотрит чужое лицо, распавшееся на части. Нос перекошен. Безумные глаза глядят в разные стороны, рот пугающе кривится. Лишь через несколько долгих секунд разрозненные черты начинают собираться в знакомый образ. мое лицо. Или не мое? Может, все дело в том, что я без макияжа? А если человек в зеркале — не я? А вдруг я тоже не настоящая? Я не могу больше оставаться одна. Мне нужно с кем-то поговорить. Я подхожу к двери доктора Бафор и прислушиваюсь. Ни звука. Значит, пациентов нет. Стучу и захожу. Доктор сидит в кресле, листает что-то на телефоне и жует кусочек рождественского штолина, который выглядит куда аппетитнее маффинов с яблоком и пастернаком, которые были на шведском столе за обедом. Увидев меня, Бафор поднимается, стряхивая сахарную пудру с понча. Шарлотта, сейчас не время, я сажусь на диван. Мне нужно с вами поговорить. Она остается стоять. Я понимаю вам кажется что ваша тревога за дочь требует незамедлительных действий но вам в первую очередь нужно позаботиться о себе сон питание все это важно отдохните немного пожалуйста мой голос дрожит я ведь не какая-то там капризная богатая стерва которая требует круглосуточного внимания я просто теперь уже меня все трясет я закрываю лицо руками голос доктора становится мягче Все изменится, когда вы отдохнете. Почему вы так в этом уверены? Потому что, когда человек в депрессии, разум играет с ним в жестокие игры. Нет у меня никакой депрессии. Почему вы все так упорно мне это внушаете? Доктор тяжело вздыхает и возвращается в кресло. Вашей истории болезни сказано, что ваша мать страдала после родовой депрессии. Это существенный фактор риска. Я убираю руки от лица. «У моей мамы тоже не было депрессии». Доктор Бафор внимательно просматривает мою историю на экране телефона. «Ваш муж сообщил, что вашу мать госпитализировали спустя три недели после вашего рождения. Позже у нее диагностировали тяжелую депрессию, из-за чего она неоднократно проходила лечение в стационаре. Наверное, он что-то перепутал, — говорю я. Мама просто часто уезжала на конференции. Но ладонь сама с собой сжимается в кулак. И я подношу его колбу. В детстве меня раздражал звук ложки, скребущей по скорлупе вареного яйца, а сейчас мне кажется, что он раздается у меня в черепной коробке, что кто-то беспощадно воскребает ее изнутри. Мамины научные конференции не значились ни в одном календаре и не появлялись ни в каком расписании. Они всплывали внезапно, но всегда после ее срывов. Она не устраивала мне дни рождения, не готовила нормальной еды. Считала слова «пожалуйста» или «на здоровье» бессмысленной тратой сил. Кто еще, кроме человека с депрессией, человека, у которого едва хватает энергии подняться с постели, придёт к таким выводам? У мамы была депрессия. Произношу я осторожно, словно пробую эту мысль на вкус. Это могло отразиться на вашем воспитании. Мама всегда относилась ко мне как к ребенку, который не соответствовал ее ожиданиям. Словно я была чужой, не шарлотой. И делала я все неправильно и выглядела не так, как надо. Наверное, даже пахло не так, как нужно. И теперь я сама смотрю на Стеллу такими же глазами. Она стала для меня не Стеллой, чужим ребенком с чужим запахом. Может, проблема вовсе не в Стелле, а во мне? Доктор Бафор пристально смотрит на меня, как будто хочет что-то сказать, но сдерживается. Она ждет, когда я сама произнесу то, что уже крутится в моей голове. Но что, пока не получается признать вслух? Мы с мамой не такие уж и разные. Я поднимаюсь к себе в палату и звоню Питу. Уже второй раз за день. «Откуда ты узнал, что у моей матери была послеродовая депрессия? Он тяжело вздыхает, будто мы уже не раз обсуждали этот вопрос». Она сама рассказала, когда ты была беременна в первый раз. У нас не было разговора по душам. Она просто мимоходом упомянула, что ей приходилось несколько раз ложиться в больницу из-за проблем с нервами. Почему она рассказала это тебе, а не мне? Спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. Для нее это было бы слишком похоже на извинение. Голова продолжает раскалываться, и я прижимаюсь лбом к стене. Почему ты мне не рассказал? Голос Пита становится мягче. «Я рассказывал, милая. Ты, наверное, забыла. Телефон выскальзывает из моих ослабевших пальцев. Морин тоже пыталась мне это сказать, когда я приехала в дом престарелых, а она приняла меня за Эдит. У Шерон послеродовая депрессия. Как и ты, она осталась одна. А теперь я понимаю, что она имела в виду другое. У Шерон послеродовая депрессия, как и у тебя. Она осталась одна». Я слышала лишь то, что хотела услышать. Я так свято верила, что изучила Стеллу со всех сторон, зная, что в ней есть, а чего достает, но гормоны правда затуманили мне разум. Никто на самом деле не знает своего ребенка до конца. Никто не способен заглянуть в его сердце.